Обрезание. Через две недели началась серия визитов к врачам-волонтерам из еврейской общины. «Раз уж мы начинаем жить набело, — решил Шуша, — есть смысл привести себя в товарный вид. — У меня две недели не проходят кашель <кười> <кười)> пожаловался он доктору Вайнбергу. — Как вы относитесь к банкам? — К чему? — Вайнберг посмотрел на него подозрительно. — К банкам. «Знаете, такие стеклянные штуки, в них вносят горящую вату, а потом приставляют кожи, и они присасываются». Вайнберг смотрел на него, как на сумасшедшего. «Подождите минуту, я позову своего коллегу», — сказал он, и через минуту вернулся с коллегой. «Повторите доктору Штерну все, что вы только что рассказали мне». Шуша повторил. «Да, да», — сказал Штерн. Я теперь припоминаю, я где-то это слышал. В средние века так изгоняли духов. Если вы уверены, что ваш кашель вызван злыми духами, смело ставьте банки. Это, конечно, язычество, но раз вы выросли в суевериях, все будет окей. Следующий визит к урологу. «Все анализы замечательные», — сказал ему лысый доктор Ашер. «Никаких проблем у вас нет». «Видите ли», – сказал Шуша, смущаясь, – «есть одна проблема, совершенно ничтожная, конечно, но раз уж я у вас смелее», – сказал Ашер, – «вы среди своих». «Это, понимаете, какое-то раздражение крайней плоти. Началось после того, как я обгорел на солнце. Вы что, загорали без трусов?» «Нет, конечно. Тогда я не понимаю, какая здесь связь. Покажите». «Да, действительно, ничего серьезного». Но раз вас это беспокоит, значит, от этого надо избавляться. Есть два пути. Я могу сделать вам массу анализов, выяснить причину, попробовать различные средства, и через несколько недель или месяцев проблема, скорее всего, будет решена. Второй путь – обрезание. Если не будет крайней плоти, то нечему будет раздражаться. Это будет... Чисто медицинская процедура без всякой религии. Хотя бухгалтеру еврейской общины мы подадим это как возвращение в лоно иудаизма. Как-никак им придется заплатить госпиталю 15 тысяч долларов. Моя работа, разумеется, будет бесплатной. 15 тысяч? Почему так много? Обрезание в возрасте нескольких дней – это простая и сравнительно безболезненная процедура. У евреев в Восточной Европы обрезание мог сделать любой малограмотный резник В Америке, где обрезание делают практически всем мужчинам, независимо от вероисповедания, это обычно делает хирург, хотя может сделать и медсестра. Но в 36 лет это уже надо делать под общим наркозом. В этом возрасте крайняя плоть содержит сотни кровеносных сосудов, И всегда есть опасность сильного кровотечения. Нужен хорошо оборудованный госпиталь, например, наш. Подумайте и позвоните мне». Алла отнеслась к идее положительно. «Раз уж ты назвался евреем, я этого делать не буду». «Почему?» «Ну, должны же быть какие-то пределы. Одно дело сменить стиль мышления, другое – изменить свое тело». Так можно далеко зайти. Сначала обрезание, потом подтяжка кожи, потом силиконовая грудь и penis enlargement. Я за естественность. Алла пожала плечами с выражением «Тоже мне Жан-Жак Руссо». Но настаивать не стала. Трехмесячный срок подходил к концу. Работы не было. Из архитектурных фирм, куда он разослал письма, предложений не поступало надо было открывать воскресную газету звонить по объявлениям и продавать себя главное американское занятие абсолютно враждебное духу московского интеллигента но ничего не поделаешь дети требуют кока-колы и ванильного мороженого в индустриальных количествах а друзья и родственники отделены от тебя десятком тысяч километров в большинстве мест куда он звонил услышав акцент Сухо отвечали, что место уже занято. На третий день вроде бы повезло. «Да, мы ищем архитектора», — сказал бодрый мужской голос. «Но я слышу у вас акцент. Откуда вы?» «Сам он тоже говорил с акцентом. С Нью-Йоркским». «Из Советского Союза». «Ага», — оживился голос. «А что, позвольте спросить, заставило вас покинуть СССР?» «Ну, знаете, миллион причин. Назовите одну». «Хорошо, поиски свободы». «Так-так», – не унимался голос. «А ваше понимание свободы включает в себя религиозную свободу?» «Разумеется». «Какой же религии вы принадлежите?» «Такой вопрос при приеме на работу является грубым нарушением всех американских законов». Но Шуша этого не знал, поскольку они приехали по еврейской линии, Ему пришлось начать сияющую новую жизнь с вранья. К еврейской. Долгая пауза. Наконец, голос задумчиво произнес. «Ну что же, если я возьму вас на работу, то вы, по крайней мере, можете не опасаться религиозных притеснений. Я тоже еврей». После этого заговорил быстро. «Машина есть?» «Да». «Через сколько минут можете приехать в Хантингтон-Бич?» Минут через двадцать. Семья есть? Да, жена и двое детей. Берите их с собой, записывайте адрес. Меня зовут Эл Шайн. Крохотное архитектурное бюро Элла Шайна состояло из Элла Шайна и жены китаянки по имени Пинг. Им следовало бы назвать свое бюро Пинг Потс, шепнула Алла. Похоже, моя жена на еврейку, кричал возбужденный Элл. «Не очень. Вот. А между тем она стопроцентная еврейка. Вот уже пять лет. Приняла иудаизм, когда вышла за меня замуж. Женщинам, славу богу, не надо делать обрезания. Ну, показывайте ваши работы». эл сказал Шуша, — «передо мной стоит сложная задача. Убедить вас, что я замечательный архитектор, не показав вам ни одной работы». Все они отправлены дипломатической почтой в Израиль, но до нас еще не дошли. «Ага!» – воскликнул Эл, потирая руки. «Посмотрим, посмотрим, как вы выкрутитесь». После страстного монолога Шуши об архитектуре и показа трех случайно оказавшихся в чемодане фотографий, Эл сказал. «Допустим, что вы меня убедили. Сколько вы хотите денег?» «Не знаю», – честно ответил Шуша. «Хорошо». Назовите сумму, которая бы вам хватило, чтобы заплатить по всем счетам за неделю. Можете посоветоваться с женой». эл протянул им лист бумаги, и они начали записывать расходы. Страховку, машину, бензин, квартиру, еду, одежду. Получилось 400 долларов. «Это больше, чем я рассчитывал платить начинающему архитектору», – сказал эл «Я допускаю, что там у себя вы были...» не начинающим, а суперзвездой. Но здесь это не имеет никакого значения. Он задумался. Ладно, мы, евреи, должны помогать друг другу. Это будет моя митсва. Знаете, что такое мицва Шуша уже было собрался честно сказать «нет», но тут вмешалась Алла. Еврейская благотворительность, кто ж этого не знает? Молодцы, теперь я вижу, что вы настоящие евреи Да. «Это будет моя митсва. звоните мне через три дня». По дороге домой они заехали в Макдональдс и отпраздновали события, сожрав к восторгу детей по целому Биг Маку. Через три дня Шуша позвонил Элу, и тот сухо сообщил, что решил взять другого архитектора. Шуша открывает глаза. Перед ним люди в шлемах сражаются, из-за продолговатого предмета. Это висящий над ним телевизор, по которому передают американский футбол. Слева висит капельница. От нее тонкий прозрачный шланг тянется к его вене. Где он? Шуша пытается привстать, но резкая боль в паху заставляет его лечь. Ему сделали обрезание. Как это получилось? Он же не хотел. «Помните, – сказал ему на следующее утро доктор Ашер, – вы перенесли тяжелую операцию. Если начнется кровотечение, операцию придется повторить. Никакого секса в течение трех недель. Никаких мыслей о сексе. Это может вызвать прилив крови. И тут мы вам немного поможем. Вы будете пить вот эти таблетки. Они резко понизят ваш интерес к сексу. Правда, иногда они вызывают головную боль. Это была не просто головная боль, а настоящая американская супер-экстра-мега-головная боль. Тяжелая, невыносимая, со стуком в висках. Промучившись три дня, он решил перестать пить эти таблетки. Какие там мысли о сексе в таком состоянии? Это было ошибкой. Как-то поздно вечером Он неосторожно включил телевизор и наткнулся на интимную сцену. И мгновенно пронизывающая боль. Фак! Нет, уж лучше пусть болит голова. В газете «Лос-Анджелес Таймс» шуше попалась статья, что в свободной Америке сексом занимаются в два раза реже, чем в католической Италии, хотя говорят о нем в два раза больше. Может быть, именно поэтому американцы с утра до вечера бомбардируют изображениями женской груди и ягодиц. Они подстерегают его везде – в журналах, в кино, по телевизору, на шоссе, в магазине. В Риме тоже можно было увидеть рекламу, построенную на сексе. Но, во-первых, ее было меньше, а во-вторых, там всегда присутствовала недоговоренность, тайна, что делало ее гораздо более действенной. Здесь же все в лоб. Безукоризненно освещенные, безукоризненной формы, груди и ягодицы подавались вам без всякой игры и тайны, примерно как ванильное мороженое. Первое время он не обращал на них внимания слишком примитивно и слишком много было других проблем. Сейчас же, когда ему все время говорят «только не думая о сексе», ясно, что ни о чем другом думать невозможно. Теперь и примитивная реклама стала действовать но каждая секунда приятного возбуждения от вида свежей, хорошо освещенной плоти мгновенно превращалась в мучительную боль. Фак! Возбуждение мгновенно пропадало, но через минуту все повторялось. Следующие два дня были как на качелях. Боль в одном месте – таблетка. Боль в другом – выбрасываем эту таблетку и пьем обезболивающее. Телевизор – «Выбрасываем обезболивающее, опять пьем первую таблетку». Эти евреи превратили его во что-то вроде царя Мидаса. Через неделю Шуш выбросил таблетки и сказал Алле, «Если мы не займемся сегодня сексом, я взорвусь. А если швы разойдутся, вызовем скорую». Все это напоминало приготовление к хирургической операции. На ночном столике лежала стерильная марля и визитная карточка доктора Ашера. Шуша чувствовал себя то капитаном Гастелло, то Гайем Муцием с Циволой, то данка отдающим людям свой жизненно важный орган. Несмотря на боль, швы выдержали. Он стал стопроцентным американским евреем. И результаты сказались немедленно. На следующий день пришло его портфолио из Израиля, и ему позвонил Эл Шайн. «Немедленно звоните в бюро Джима меломеда закричал он в трубку. «Они ищут архитектора. Я сказал им, что лучше вас они не найдут никого. Они ждут вашего звонка».